Интима мания. Если где-нибудь случайно сойдутся вместе два писателя и один актер, то не пройдет и 20 минут, как они примутся организовывать маленький интимный театр. Интимный театр небольшой частный театр, где ставили маленькие развлекательные, как правило, юмористические произведения, оперетки, концертные номера, одноактные пьесы были очень популярны в 1910-х годах. «Только придумаем, господа, что-нибудь оригинальное», — просит актер. «Что-нибудь такое миниатюрное», — решит один из писателей. «И непременно интимное», — закажет другой. «И потом покатится, как пасхальные яйца, по гладкому желобку». «Игра в яйца» Обычное развлечение на Пасху в дореволюционной России — яйца скатывали с горки или с доски, стараясь сбить лежащие внизу предметы. Подскакивая, подпрыгивая, обгоняя друг друга, друг от друга пощелкивая, и под конец окажется, что все были сварены в смятку. Это организовывание интимного театра стало печальным помешательством последних двух лет, И помешательство это встречается так часто, что можно в любой момент изучить его во всех деталях. Интимы мания требуют прежде всего особого помещения, какого-нибудь подвальчика. Все они мечтают о подвальчиках. Или вообще чего-нибудь такого, чтобы выходило очень интимно. Когда интимное помещение найдено, приступают к составлению интимного репертуара. Прежде всего, танцы, танцы и танцы. Разные танцы. босы танцы мимо мимо-танцы, мимо босы танцы потом пантомимы. Мимо-пластика, мимо-драма, мело-мимо-драма. Каждая пьеса должна продолжаться не больше 12 минут. Дольше 12 минут зритель не вынесет, потребует деньги обратно. Затем совершенно новый трюк, надоевший уже два года тому назад, но тем не менее необходимый. Стерпится-слюбится, заключающийся в том, что актер проходит на сцену мимо публики. Мимо хода пластика или, что еще лучше, мимо хода босса пластика. Затем последнее слово современной сцены — кинематограф, изображающий под звуки невидимой арфы похождение Глупышкина в курятнике. Хорошо также, это мечта всех антрепренеров, чтобы авторы сами исполняли свои произведения как видикинд. Франк Видекинт, немецкий прозаик, поэт и драматург, играл в постановках своих пьес. Этот номер всегда удачен, потому что если хорош, то хорошо, а если скверен, то еще лучше, потому что скандал всегда интересен. Вырастают интимные театрики, как мелкий грусть после парного дождичка. Мало-помалу собирают себе и потребители. Пузатый биржевик, весь день рыскавший по делам, дремлет в опере. Вдруг, очнувшись от гулкого удара тарелок и барабана, с удивлением прислушивается и подталкивает соседа. «Что за черт? Что они там, пьяны, что ли? Чего они марш из фауста жарят?» «Да ведь эта опера-то «Фауст» и есть», — успокаивает сосед. «Ведь мы с вами на «Фаусте» сидим». «То-то я слышу. Вот оно что. А я уж думал, что хватили малость». Этот биржевик больше в оперу не пойдет. Он пойдет в театр интимной окрошки. Там ему будет хорошо. Сначала припугнут его «драмой». Кто-нибудь кого-нибудь зарежет, скоро лихо, чтобы не дольше 15 минут, скорее чем быка на скот-напригонном дворе. Да не просто, а с психологией, которой на скот-напригонном дворе нет. Не успеет биржевик, как следует, посопеть носом от сочувствия к трупу, как его уже щекочут, как павлиньим перышком за ухом, развеселым фарсиком. Не успеет успокоиться его распрыгавшаяся диафрагма, как на сцену уже сервирует облагораживающую душу мимо пластику с настроением. Музыка, арфа не хуже, чем для глупышкина в курятнике. Потом опера, скагаток, потом комедия, скоготок и кинематограф. Сбор орехов в Северной Гвинее под музыку Лоэн Грина. Биржевик доволен. Его забавляют, как грудного ребенка без передышки. Улюлю, агу-агу. Сорок ворона кашку варила. Ага, интересно. Этому в ложечке, этому в чашечке, этому в поварёжечке. Идёт коза рогатая, бодатая, забодает, забодает. Ага, страшно. Тут пень, тут колода, тут высокая изгорода, а тут ключевенька водичка. И пощекочут под ложечкой. Это ли не искусство? Одна беда. С каждым днем все труднее и труднее становится разыскивать подходящие пьесы. Напишите что-нибудь, пристают к писателям. Что-нибудь такое интимное на 10 минут. Но ну, неужели же это так трудно? Какую-нибудь пародию или что-нибудь психологическое вроде шницлера? И писали. Сначала писали пародии, потом... Психологическая вроде Шницлера. В пародии осмеивали сцену актеров, драматургов, режиссеров, суфлеров и театральных плотников выворачивали театр наизнанку, чтобы видно было, как актер одевается и как суфлер лезет в будку. В психологических пьесах писали про Арликина и Коломбину: до того много, что если бы вышло приказание от начальства высечь каждого десятого орлекинного автора то неблагодарной этой работы хватило бы на много лет. Наконец, доживали Коломбину и иссякли. Тогда стали переводить. Но переводные пьески или не нравились цензорам, или были длинны. Стали их переделывать. Выходило так глупо, что у публики стёкла в бинокле хлопались. Один зритель после мощно сокращённые пантомимы спросил у соседа объяснение. Это что же такое было? Да как вам сказать, замялся тот. Это, верно, просто так игра слов. Тут и успокоился: Раз игра слов, да еще в пантомиме, так уж где ж тут разобраться? Видя, что дело насчет репертуара плохо, за работу принялись сами актеры. На что драматург никогда не дерзнет, то актеру, как с гуся, вода. Ему никто лыка в строку не поставит. Он ведь не специалист, он дилетант. Да и вся суть в том, чтобы как-нибудь склеить вместе несколько танцев. Не беда, если это будет древнегреческий кордекс со вчерашним мачишем. В тексте должен заключаться только предлог для танца, и притом того именно танца, который наиболее охотно и удачно исполняет премьерши театра. Один драматург сказал как-то в присутствии танцующей актрисы, что задумал пьеску из времен Александрии третьего столетия, и в пьеске этой будет знаменитый танец той эпохи, описанный Лесковым. Танец оса. Ну что ж, сказала на это актриса, Александрия так Александрия, могу и Александрию протанцевать. Только уж вы, пожалуйста, вставьте туда польку и куплеты «Гимназиста с гимназисткой». Иначе я не согласна. Это мой лучший номер. Драматург испугался и сбежал. Но кто-то, кажется, написал все таки «Александрийский танец гимназиста с гимназисткой». А если еще не написал, так напишет на этих же днях. Потому что времени терять некогда, репертуар нужен, и биржевик не ждет. Он уже пообедал, а где же прикажете ему переваривать свою пищу? В балет ехать нельзя. Во-первых, билетов не достать, а во-вторых, теперь о балете стали писать такие вещи и таким слогом, что спроста туда и не сунешься. Один простодушный человек даже перепугался не на шутку. Господи, говорил он, слыхали вы, что у нас в Мариинском делается? Там говорят, Корсавина литургию служит, ей Богу в газетах писали, и как это позволяют, ума не приложу. И пошел на интимную мело мимо босопластику. Да будет она ему пухом.